глава вторая. «Итак, группа!» — прозвучал голос куратора, моего куратора, и все вытянули шеи, а я терпеливо вздохнула. «Петер доставит вас в одно из административных зданий. К моменту, как вы окажетесь у здания, наш человек спрячет цифровой носитель на крыше. Где?» — сообщить не сможет, чтобы не выдать канал связи. «Вам нужно добраться до крыши, найти носитель и вынести его». «А в чем проблема? Почему он не может быстро вынести нам его? Выбросить в окно, спрятать где-то на улице?» — недоуменно спросила Кита. «Зачем все так усложнять?» «Если бы все было просто, вы нам были бы не нужны», — недовольно отметил Макс. В атоме любая цифровая информация имеет защитную функцию. На носитель вместе с ней записываются метки источника. Поэтому после выноса из источника информация хранится только определенное время, затем начинает самоуничтожаться. Это один из принципов безопасности атома. Поэтому Петер будет ждать вас в машине на парковке ровно 15 минут. Вы должны успеть, чтобы Петер остановил процесс саморазрушения информации. В противном случае носитель бесполезен. Внутри уже дрожала от тревоги, а в мыслях полный разброд. Мы ведь не шпионы, нас этому не учили. И кто я такая? Всего лишь офисный планктон. А здесь настоящая скрытая война. Хорошо, хоть терминаторы по улицам не бегают. К тому же пропуск на въезд аннулируют, а значит, Петер не выйдет с парковки. Все жестко ограничено по времени, и это одна огромная проблема, поэтому вас так строго тренировали по таймеру. Здесь дружеская улыбка или красивые глазки не помогут провести охрану. Сфера тут же доложит о нарушении, и считайте, все пропало. «Так что действуем по плану и не задаем глупых вопросов!» Кита скосила глаза к носу и надула губы. «Как выглядит носитель?» — прищурилась я. «Обычная карта памяти, возможно, будет упакована в конверт или нечто подобное». «И как нам пробраться на крышу?» — спросил Виктор. «Там наверняка должна быть пропускная система». «Да». Есть сенсорная система, считывающая идентификаторы личности с чипов, которые есть у всех граждан города. Но вы для любой пропускной системы атома невидимки, поэтому на входе вас просто не пропустят. То есть технически это работает так. Есть физическое тело, но у него нет личности. Система сразу сообщает об ошибке и вызывает охрану. Вам не убежать дальше 100 метров от здания. а ни с кем другим вы пройти не можете, так как у нас нет никого, кто бы вас провел, поэтому пойдете по запасной лестнице, дверь для вас уже открыта. На лестнице что, нет системы контроля? Удивилась я. В таком-то напичканном технологиями городе? Визуального контроля там нет, а система не включит камеры, потому что реагирует только на наличие чипов-идентификаторов граждан Атома. Никто другой просто физически не может оказаться в Атоме. Даже гости имеют чипы. «А если мы не успеем за 15 минут?» — спросил Виктор. «Носитель можно передать Петеру еще в течение 10 минут, но он не сможет просто стоять рядом с зданием. Ему придется отъехать как можно дальше. «Нельзя ли просто устроить передачу данных с крыши?» Неожиданно прозвучал знакомый голос, и от него дрогнуло в груди. Это был арес. «Что он делает на нашей частоте?» Напряженно выпрямилась, но тут же тряхнула головой, превращаясь в абсолютный слух. «Все сети отслеживаются сферой. Несанкционированная передача информации сразу же обнаружится». «Мгновенно будет отслежена точка передачи и конечный пункт. Вы тут же раскроете себя и нас», — сообщил Макс. «Кстати, группа первый и третий работают рядом. Они у вас на подхвате. Они тоже будут вас слышать и смогут подключаться к вам. Координаторы вас направят, если что-то пойдет не по плану. Итак, двое бегут на крышу». «Кто-то один держит вход открытым, потому что когда вы войдете, дверь закроется. Без магнитного ключа вам ее не открыть». «А...» — выдохнула я, но петр свернув в туннель парковки под каким-то зданием, и вопрос вылетел из головы, когда осознала, сколько в нем этажей. «Группа, приготовьтесь!» «И еще одно! Мы будем вас слышать, но пока вы в здании, не сможем ответить!» поэтому четко скоординируйте действия между собой. Удачи!» И Макс замолк. «Но охренеть!» Мысленно прошипело в ответ. «Почему бы нас просто сразу не обнулить?» «Замрите на месте!» Приказал Петр, подъезжая к гидравлическому шлагбауму. Все застыли. Что-то мигнуло на панели слева от водителя. Затем аналог Алисы или Сири Произнес. Сноска. Алиса, Siri, голосовые помощники систем Android или IOC. Проезд разрешен. Время отбытия 12 часов 5 минут 0 секунд. Шлагбаум из нескольких прозрачных труб, растущих из дорожного покрытия, плавно опустился. Автомобиль въехал на хорошо освещенную парковку. На моих часах автоматически включился таймер. «Как только остановлюсь, быстро из машины! Дверь на лестницу прямо за углом!» — строго бросил Петер. Я накинула рюкзак на плечи и, широко раскрыв глаза, смотрела в окна. Двери открылись автоматически. Я выскользнула, а следом и Кита с Виктором. Огляделись. На парковке ни души. и, втянув головы в плечи, пробежали до угла квадратного строения, уходящего в потолок парковки. За ним действительно была широкая белая дверь. Виктор потянул за ручку, и та легко подалась. Мы вбежали в узкое пространство перед лестницей. Это и была лестничная шахта. Я тут же подперла дверь спиной, чтобы та не захлопнулась. «Я что, так и буду тут стоять?» Возмущенно прошептала, подставив ладонь к уху. «Меня же могут заметить!» Но никто не ответил. Я с досадой вспомнила, что теперь мы сами по себе. «Значит, придумаем что-то! На что нам мозги?» Ответил Виктор, метнувшись под лестницу, а затем и по углам шахты. Я мельком окинула пространство, но ничего в голову не пришло. Оглянулась, осмотрела дверь, и неожиданно возникла идея. Тут же повернулась к Китти, которая снимала обувь и складывала ее в рюкзак, видимо, уже собралась бежать вверх по лестнице без совместного плана, и шикнула ей. — Дай мне жвачку! «Чего — Чего? — недоуменно фыркнула та. Не отлипая от двери, я протянула к ней ладонь и требовательно округлила глаза. Кита подошла и выплюнула мне в руку розовый комок. Я размяла его и налепила на магнитную планку на боковине двери. Замок не сработал. — Отлично. Надо быстро обговорить, что делать дальше, иначе все к черту. Я подняла голову и посмотрела вверх между пролетами. — Нет смысла бежать нам всем вместе. Тут этажей тридцать-сорок. С трудом представляя, что делать, тихо проговорила и поймала взгляд Виктора. «Ты натренирован больше меня. Беги вверх, Кита за тобой. Ищите то, что нужно, а потом сбрасывайте это через пролет. Иначе мы все выдохнемся, а еще спускаться. Я успеваю хотя бы передать Петеру». «Ага, и оставишь нас здесь умирать?» — фыркнула Кита. «Ты мозг забыла включить?» «Лучше вообще не успеть!» — возмутилась я. «Выйти мы сможем. Там же улица метрах в ста, и нет ворот. Уже четырнадцать плюс десять минут. Мы все успеем передать». «Да ну вас! Я наверх, а вы как хотите!» — прошипела Кита. Резко вдохнула, выдохнула и рванула вверх по ступеням. Виктор зажмурился, тряхнул кистями и кивнул. «Так оно быстрее будет!» Но карта легкая, может отлететь куда-то, и будем искать ее еще по лестнице. Пиши пропало. Пролет широкий. Найдите карту и... Вот, сложив пудреницу и скрепи все вместе. Я уверенно стянула резинку с волос, достала из рюкзака пудреницу, флакон лака и передала Виктору. Вот так не должно улететь в сторону. — Как у тебя еще соображалки хватило! Усмехнулся тот, распихивая все в карманы брюк. «Так себе комплимент!» — проворчала я и поторопила. «Беги за ней! Кто-то должен быть на подстраховке!» Виктор бросился вверх по ступеням. Я на всякий случай проверила дверь и спряталась под лестничный марш. В жутком ожидании прошло три минуты, а я уже не слышала звуков шагов сверху и никаких посторонних шумов тоже. В голове было пусто, не могла думать ни о чем, кроме безвозвратно уходящих секунд на таймере, не представляя, как можно за оставшиеся 11 минут успеть все. Наконец, не вытерпев, я выглянула в пролет и пригляделась. Логично было бы заметить мелькающие тени или хоть одного из группы, который держался бы за перила, ведь они не были суперлюдьми, но никого не видела. Раздумывать не стала. и рысью побежала по лестнице. На одном дыхании я пролетела 10 этажей, но после 11 поняла, что темп надо снизить или перераспределить силы. К 15 я уже задыхалась, а впереди будто еще в три раза больше. Из последних сил я поднялась на 20-й и замерла у стены. Виктор лежал на площадке, свесив голову в впролет. Похоже, он был без сознания. Легкие горели, мышцы ног дергала, глаза застилал туман бессилия. Кое-как разглядела цифры на таймере и поняла, что у меня еще семь минут. Я прислонилась к стене всем телом, запрещая себе садиться, иначе потом не поднимусь. Склонилась к коленям и выдохнула. — Виктор, вставай! Нельзя лежать! Хотя бы спускайся вниз! Тебя же поймают, идиот! Но тот даже не шевельнулся. «Черт тебя дери, я не могу тебя спасать!» Просипела срывающимся голосом и со всей злостью рванулась от стены и снова побежала по ступеням. Поднимаясь все выше, всем существом пыталась не поддаться тому же чувству, что и тогда в газовой шахте, когда отпустила руку Тараса. На часах оставалось четыре минуты, когда я с неимоверными усилиями преодолела последнюю лестничную площадку. оказавшись на тридцать пятом этаже, судя по цифрам на стене, в которую уткнулась лбом. Уже не видя ничего вокруг, а лишь темные пятна и мошки перед глазами, зажмурилась, посчитала до десяти и перевела глаза на самое яркое пятно впереди. Это была открыта дверь на крышу, откуда лился солнечный свет. Но что-то темное лежало на пороге. Сморгнув вязкую пелену, я увидела киту, Она хрипела, держалась за плечо, смотрела на меня пьяным взглядом, но не двигалась. Шагнув в ее сторону, не смогла удержаться на ногах и, как подкошенная, повалилась на нее. Таза стонала, но даже не дернулась. Я уронила лоб между ее лопаток и несколько минут не могла сдвинуться с места, рывками вдыхая горячий воздух. «Седьмая! Подъем! Чего разлеглась?» Услышала Сейнару, даже удивилась, но я уже была практически на открытом пространстве, возможно, поэтому сигнал проходил. Трудно собрать волю в кулак, когда ты на последнем издыхании, но пройдя столько, я не могла просто сдаться. Вспомнив преподавателя физкультуры, который учил восстанавливать дыхание, кое-как глубоко вдохнула, задержала дыхание на несколько секунд и выдохнула, и повторила еще раз. Сердце выпрыгивало из груди, горло невыносимо пекло и раздирало от сухости. Но дыхание стало постепенно восстанавливаться. Еще чуть-чуть, и я смогла подняться. Перебралась ползком через киту, поднялась сначала на колени, а затем и полностью. На время уже не реагировало а стало осматривать площадь крыши. Она была небольшой, с лифтовой шахтой и воздуховодами, а также огромными вентиляторами и антеннами. — Хоть дайте подсказку, где ее искать! — прошипела от бессилия. — Куда бы ты спрятала? — раздался голос Макса. — Вот умеешь ты поддержать! — фыркнула и пошарила рукой под белыми крышками воздуховодов. — Что ты видишь на крыше? — раздался голос Ареса. И я даже как-то воспрянула духом. — Шахта! В воздуховодах нет, вентиляторы какие-то. Я бы прилепил там, куда они сунут руки просто так. Иди к вентиляторам и осторожно. — Ева, у тебя три минуты! — прервал Макс. — Мать твою, ты не помогаешь! — ругнулась я, спеша к сетчатым боксам с вентиляторами. Осмотрев их снаружи, заглянула в самые доступные места, куда бы можно было просунуть карту памяти, но ничего не нашла. Здесь было чисто. Никаких потайных уголков и закоулков, шкафчиков или коробочек, даже отверстий в стенах. От беспомощности, пнув сетку, вдруг заметила щель между каркасом бокса и плиткой на полу. Живо скинула рюкзак. присела, вынула кредитную карту и просунула ее под каркас короткой стороной, а затем протащила по всей длине каркаса. И вдруг показался уголок черного пластика. Выцарапав его, я резко поднялась и чуть не упала. Голова закружилась от резкого подъема. Схватившись за сетку, чтобы снова не упасть, услышала слабый голос. «Отдай ее мне!» Кита уже стояла, прислонившись спиной к проему двери, но все еще держалась за плечо, выгнутое под неестественным углом. Видимо, упав, она вывихнула руку. Ее пальцы дрожали, тушь потекла, а из уголка рта текла слюна, очевидно, от боли. «Я ее должна принести!» Снова прохрипела она, когда я уже опомнилась и как могла спешила к выходу. «Я тебя не выпущу!» И, оттолкнувшись от проема, Кита встала в проходе с стеной. Я споткнулась прямо перед ней, но устояла, сжала карту в ладони и прижала руку к груди. — Кита, это не испытание. Пропусти, ты ранена и можешь просто не дойти до поезда. А это надо доставить, иначе... — Мне плевать! — неожиданно крикнула она и попыталась толкнуть меня. — Я принесу этот чертов носитель, и меня не накажут! Похоже, у нее был нервный срыв, и она не соображала, что делает. «Ева, что ты там застыла? Бери карту и быстро вниз!» — крикнул в ухо Макс. Риск был велик, я не готова была отдать ей карту. Бросив быстрый взгляд на часы, поняла, что у меня только минута, и, скорее всего, я провалила задачу. «Не отдам!» — выпалила я, оттолкнула ее и сорвалась на бег. позади послышался истеричный хохот киты все равно ты проиграла мы все проиграли адреналин ударил в голову и я кинулась вниз пробежав три пролета перепрыгивая по две ступени поняла что мне все равно не успеть виктор так и не поднялся значит все еще был без сознания. я взглянула вниз между пролетами и тряхнула головой нет прыгать сумасшествие Все равно не успею на машину, а сломаю шею, к чему были все усилия. И вдруг на площадку открылась дверь, а из нее вышло двое, мужчина и женщина. Не заметив меня, они тут же прислонились к стене и стали целоваться. Да здесь тоже обычные люди живут. Была не была, и без раздумий рванула к двери.